Неожиданно Джон перестала чувствовать угрызение совести за то, что собиралась сделать. На ходу женщина бросила в жаровню металлический шарик, а затем пригнулась. И правильно сделала. Взрыв оказался сильнее, чем ожидала Джон. Ее отбросило вперед, и она стукнулась ладонями и коленями о каменный пол. Спину обожгло. В ноздри ударил запах паленного шелка. Джон перекатилась, прижав спину к прохладному камню. Всю жаровню разворотила. Железные стержни рассыпались. Один даже вонзился в деревянную колонну. В ушах Джон медленно угасали звуки взрыва, сменившиеся страдальческим воем. Ее взгляд застыл на тучном монахе. Тот лежал на спине в нескольких метрах от Джон, его голая грудь обуглилась и покрылась волдырями. Монах со стоном сбил с живота горящую головешку и сел. Одна сторона его лица почернела. Сначала Джон подумала, что это просто сажа. Но когда монах вскрикнул, обгоревшая кожа лопнула, обнажая красное мясо. По шее потекла кровь. Джон В ужасе отвела глаза. Нисколько не пострадавший Карлос подошел к висящему на стене телефону и что-то отрывисто пролаял по-испански. Вероятно, звал на помощь. Затем с грохотом бросил трубку и перешагнул через раненого. Монах ухватился за ногу Карлоса. Однако он освободился и направился к Джон. Стать! Женщина с трудом поднялась на ноги и охнула, когда подпалившаяся блузка лопнула на спине, содрав кожу. Карлос нахмурился и заставил Джон повернуться, чтобы осмотреть ее раны. «Жить будешь!» — бросил он. «Но долго ли?» — с угрюмым видом спросила Джон. «До тех пор, пока вы снова не решите меня убить!» Она обвела вокруг рукой. «Что это было?» Карлос недовольно уставился на стонущего на полу человека. «Новичок! Похоже, ему еще учиться и учиться!» Джон склонила голову, пряча довольную усмешку. Карлос обвинил во взрыве монаха. Неплохо. Теперь к следующему этапу ее плана. Она выскребла из-под воротника вторую золотую крупинку и достала из кармана сигарету, которую Карлос дал ей накануне. Дрожащими пальцами женщина поднесла ее к губам. — Не возражаете? — спросила она, поднимая голову. Карлос сердито смотрел на стонущего монаха. «Валяй! У нас есть несколько минут, пока за ним не придут!» В руке Карлоса появилась зажигалка. Наклонившись, Джон прикурила и благодарно кивнула. Потом глубоко и с наслаждением затянулась. «Уже лучше!» — со вздохом произнесла она, пуская дым в сторону Карлоса. Пленница заметила, как он смотрит на горящий кончик ее сигареты. Зрачки Карлоса расширились от запаха никотина. Джон сделал еще одну затяжку и передала сигарету монаху, лениво выдыхая дым. «Ну вот, спасибо. Мне уже хватит». Со скупой усмешкой Карлос принял сигарету. «Здоровье бережешь». Джон пожала плечами, слишком взволнованная, чтобы полагаться на собственный голос». Она заметила, как в нескольких миллиметрах от горящего кончика сигареты блеснуло золото. «Угощайтесь — Угощайтесь! — наконец произнесла она. В знак благодарности Карлос смахнул сигаретой, затем усмехнулся и поднес ее к губам. Джон чуть отступила в сторону, слегка отводя от своего охранника плечи. Она наблюдала, как тот затягивается. Кончик сигареты раскалился до красна. Когда огонь добрался до золотого пятнышка, Джон резко повернулась. На этот раз взрыв оказался не таким сильным. Тем не менее, ее бросило на колени, в голове у нее зазвенело. Джон оглянулась. Карлос еще стоял на ногах но вместо лица у него была дымящаяся впадина. Он упал назад, прямо на обожженного монаха, который заверещал от ужаса. Женщина перекатилась на ноги и, подняв с полуглок, подошла к вопящему монаху. Она присела на корточки и бегло осмотрела его ожоги. Третья степень — на более чем шестидесяти процентах кожи. От прикосновения раненый забился и закричал. Джон встала, понимая, что монах уже не жилец. «Оказывается, опасно играть с огнем», — пробормотала она, подняла пистолет и прицелилась раненому между глаз. Монах в ужасе воззрился на нее и тут же потерял сознание. Джон вздохнула и опустила глок. Она не смогла бы исполнить задуманное, даже чтобы избавить умирающего от мучений. Нужно было двигаться отсюда. Время поджимало. Теперь к ее крупице золота добавилось еще и оружие. Ничто не должно помешать пленнице совершить побег». Она подняла тяжелый пистолет и отошла от двух распростертых на полу тел. На несколько мгновений ее глаза остановились на охраннике. — Ты был прав, Карлос, — сказала Джон, поворачиваясь к двери. — Курить вредно для жизни. Мэгги встала на колени возле Сэма и тронула Генри за плечо. Тот сотрясался от рыданий. Девушка понимала, что никакие слова не уменьшат его страданий. Это стало известно ей еще в Белфасте. По обе стороны сражавшихся ирландцев и англичан, католиков и протестантов оставались убитые горем матери и отцы. Все было так глупо, так бессмысленно. За ее спиной в джунглях все еще продолжалась стрельба, хотя теперь она стала прерывистой. Самая напряженная часть боя закончилась. Мощь оружия сломила сопротивление инков. Мэгги не сводила глаз Сэма, не в силах видеть его рваную рану, кровь. Девушка смотрела на его лицо. На траве валялась сбитая шляпа Сэма. Без нее он казался чуть ли не раздетым. Песочного цвета волосы взъерошились, будто сосна. Мэгги протянула руку и убрала сбившуюся прядь за ухо. Слезы, которые девушка все время пыталась сдерживать, вырвались наружу. Взгляд затуманился. Генри дотронулся до ее руки, чувствуя боль Мэгги и сам нуждаясь в поддержке. Их холодные пальцы переплелись. Там, где не помогали слова, помогало простое человеческое прикосновение. Мэгги приникла к профессору. «Ох, Сэм!» Ее голос дрогнул. С другой стороны от тела Сэма стоял на коленях Норман, а за ним притих Дэннел. Мальчик завернулся в пончо Нормана, который остался в одних коротких до колена штанах, Фотограф откашлялся. — Мэгги, как насчет храма? — тихонько спросил он. — Что, если вдруг он поможет? Он неуверенно пожал плечами. Мэгги подняла полные слез глаза. «Что — Что? Норман кивнул на тело Сэма. — Вспомни историю с пачакутеком. Ее скорбь сменилась ужасом. Глаза расширились. Девушка представила бледное тело Верховного Инки и вспомнила, что располагалось в соседней долине. Она покачала головой. В храме не было спасения. Мэгги не могла представить, что отдаст туда тело Сэма. Генри заговорил хриплым от слез голосом. «Что за... что за храм?» Норман показал на вулканическую стену. «Там, наверху, инки кое-что обнаружили. Это излечивает». Норман поднялся, выставил свое колено и рассказал о полученной ране. На лице профессора проступило недоверие. Он вопросительно взглянул на Мэгги. Та медленно кивнула головой. «Но ведь Сэм умер!» — сказал Генри. «А вождя обезглавили!» — парировал Норман и обратился к Мэгги за поддержкой. «Ради Сэма мы должны хотя бы попытаться». Когда разорвалась очередная граната и снова загрохотал автомат, Генри встал. Звуки перестрелки приблизились. Мы не можем рисковать, сурово отрезал Генри. Я должен отвести вас всех в укрытие. Это наша единственная надежда на спасение. После слова укрытие Мэгги перестала слушать. Отчасти она была согласна с профессором. Да, нужно бежать, прятаться, не дать себя схватить. Но что-то, недавно зародившееся в ее сердце, не отпускала Мэгги. Она смотрела на неподвижное лицо Сэма. На его щеке застыла слеза. Девушка вытерла ее пальцем. «Патрик Дуган, Ральф, родители. Теперь вот Сэм». «Что ж, она достаточно наигралась со смертью в прятки». «Нет», — тихо сказала Мэгги, подняла островы шляпу Сэма, и повернула лицо к остальным. «Нет!» — заявила она более решительно. «Мы отнесем Сэма в храм. Я не дам им победить!» «Но...» Мэгги резко вскочила на ноги. «Нет, профессор, это наш шанс. Если есть хоть какая-то возможность спасти Сэма, мы ею воспользуемся». Норман кивнул. Когда я брал из вертолета веревку, чтобы связать монаха, то видел там насилки. Мэгги взглянула в ту сторону, где на траве все еще лежал без сознания застреливший Сэма человек. Его дыхание было неровным, он сильно побледнел. Но из предосторожности ему все-таки связали руки и ноги. Поскольку незнакомец еле дышал, ему не стали вставлять в рот кляп. Глядя на убийцу, Мэгги застыла от гнева. Она отвела глаза к вертолету. Принесите носилки. Норман и Деннол поспешили к открытой двери. Генри шагнул к девушке. Мэгги, Сэма больше нет. Это не только бессмысленно. Нас всех могут убить. Мэгги выпрямилась. «Мне надоело прятаться в канавах», — проговорила она, вспоминая резкие слова Сэма, брошенные им, когда Мэгги отказывалась подслушать разговор шамана и вождя. Тогда она пыталась оправдать свое решение, но Сэм был ближе к правде. Даже в те минуты Мэгги находилась во власти страха. Но теперь с ним было покончено. Девушка посмотрела на Генри. «Мы сделаем это», — твердо заявила она. Возвращение Нормана и Деннелла с военными носилками защитного цвета прекратило дальнейшие споры. Генри нахмурился, но помог уложить Сэма на носилки. Вскоре группа снялась с места. Генри замешкался только для того, чтобы вытащить из травы и заткнуть за пояс пистолет монаха. Четвером они несли Сэма без особого труда. Тем не менее подъем по крутому склону показался бесконечным. Как только группа добралась до туннеля, Мэгги взглянула на часы. Прошло всего двадцать минут. Однако за это непродолжительное время джунгли зловеще притихли. «Быстрее!» — сказала Мэгги. «Нельзя оставаться на виду!» Все четверо двинулись по мрачному коридору. «Еще чуть-чуть!» — подбадривала Мэгги. «Скорее!» Впереди, у входа в золотой зал, по-прежнему горели факелы. Правда, теперь с шипением и треском. Когда группа оказалась на пороге храма, Мэгги услышала, как профессор едва не задохнулся от изумления. Она развернулась, помогая опустить носилки. Генри во все глаза смотрел на храм — «Это же Эл Сангре del Diablo. Мэгги достаточно хорошо знала испанский, и эти слова заставили ее недоуменно нахмуриться. «Кровь дьявола?» «Именно на ее поиски прибыл со своими людьми аббат, главное место рождения!» Норман перебил профессора. «Нам надо положить сюда Сэма». Уверен, что время играет не последнюю роль. Генри кивнул. Но что мы должны сделать? Все посмотрели друг на друга, никто не знал ответа. Фотограф показал на алтарь. Никакого руководства по эксплуатации у меня нет. Но вот алтарь. По-моему, самое главное — положить Сэма на него. Генри кивнул. — Давайте так и сделаем. Вчетвером они подняли и понесли Сэма к золотому алтарю. Мэгги поползли по телу мурашки, когда она шагнула в храм. Казалось, будто на нее уставилось тысяча глаз. Пробежав пальцами по поверхности алтаря, Мэгги опустила на него Сэма и дернула руку. Алтарь, словно живой, потеплел. Девушка вместе со своими спутниками дрожа покинула комнату. Стоя в коридоре, они смотрели, как зачарованные, и ждали чуда. Однако ничего не происходило. Тело Сэма просто лежало на алтаре. Из раны на груди медленно капала кровь. «Может, мы слишком долго ждали?» — нарушило молчание Мэгги. «Нет», — возразил Норман, — «не думаю». Камапак принес сюда отрезанную голову Пачекутека через полдня, а храм все равно вырастил ему новое тело». «Вроде того», — буркнула Мэгги и повернулась к Норману. «А что сделал Камапак, когда принес сюда голову? Может, в этом самое главное?» Норман мрачно ответил. Он сказал только, что молился Инти, и Бог ответил. Мэгги опустила голову. Стоявший рядом с ней Генри внезапно замер. — Ну, конечно! Она обернулась к нему. — Именно молитва! — Концентрированная человеческая мысль! Генри уставился на ребят, как будто все уже им объяснил. — Это... Это золото, кровь дьявола, или как там ее, откликается на человеческую мысль. Оно плавится и меняет форму по чьей-либо воле. Теперь настала очередь Мэгги ошеломленно поднимать брови. Но она помнила о превращениях кинжала Сэма, который изменялся так, как им требовалось. Девушка вспомнила как кинжал преобразился в ее собственных руках, когда она отчаянно искала ключ к золотой статуе в Некрополе. «Молитва?» — Генри кивнул. «Нам нужно лишь сконцентрироваться, попросить исцелить Сэма». Норман упал на колени и сложил ладони вместе. «Я не гордый, могу и попросить». Генри и Мэгги последовали его примеру. Девушка закрыла глаза, однако ее мысли скакали. Она вспомнила о бледных существах в соседней пещере. «Что, если с Сэмом случится нечто подобное?» Мэгги стиснула кулаки. «Она этого не допустит. Если молитвы действуют, то пусть все молятся об исцелении». Мэгги же решила сосредоточиться и удержать храм от дальнейших усовершенствований своего друга. Склонив голову, она умоляла вылечить Сэму раны, и только. От напряжения у нее даже побелели костяшки пальцев. чтобы никакой самодеятельности! Ты слышишь?» Неожиданно Дэннел вскрикнул у нее за плечом, «Смотрите!» — Мэгги распахнула глаза. Сэм по-прежнему неподвижно лежал на алтаре, но шар из спутанных нитей над ним начал разворачиваться. Тысячи золотых прядей, извиваясь, протянулись в воздух. Их кончики разделились на еще более тонкие составляющие — которые продолжали расщепляться. Вскоре нити стали так тонкие, что, казалось, комнату наполнил золотистый туман. Затем, словно тяжелая дымка, золотое облако опустилось на Сэма. В считанные секунды его тело с головы до ног покрылось металлом, превращая юношу в золотое изваяние. Тем не менее... Золото не находилось в состоянии покоя. Как некая блестящая пуповина, толстый двойной жгут соединил золотую скульптуру Сэма с образованием над алтарем. Жгут извивался и пульсировал, будто живой организм. От этого зрелища Мэгги едва не стало дурно. «Как вы думаете, подействует?» — спросил Генри. Ему никто не ответил. — — Лучше спросите, сколько на это уйдет времени, — заметил Норман. — Вряд ли те штурмовики внизу дадут нам околачиваться здесь целый день, — Генри кивнул. — Надо подумать об обороне. Тут есть другой выход. Профессор посмотрел в противоположный конец туннеля. — Я бы не назвала это выходом, — промолвила Мэгги. Генри развернулся и потер усталые глаза. «Тогда нам нужно оружие», — пробормотал он. «В вертолете я заметил запасной ящик с гранатами, но...» Он сердито покачал головой. «Гранаты — это просто замечательно, док. И чем больше, тем лучше», — произнес Норман. «Нет», — решительно отрезал Генри. «Спускаться за ними слишком опасно». «И не спускаться тоже», — возразил Норман. «Если я поспешу и буду как мышка...» Дэннелл вскочил на ноги. «Я тоже пойду. Помогу нести. Ящик ведь тяжелый...» Норман кивнул. «Вдвоем еще лучше». Вместе с мальчиком он двинулся к выходу. «Будьте осторожны», — попросила Мэгги. «Непременно», — отозвался Норман. «National Geographic» не выплачивает надбавку за ведение военных действий. Они с Денелом поспешили по коридору. Генри снова принялся наблюдать за храмом. «Наверное, эта конструкция использует в качестве источника энергии геотермальное тепло». «Удивительно!» «Скорее страшно. Теперь я понимаю». «Почему отец де Альмагра назвал эту штуку «эдемским змеем»?» «Выглядит соблазнительно, но за ее очарованием лежит что-то отвратительное». «Эдемский змей?» — Генри нахмурил лоб. «Откуда вы взяли это выражение?» «Долгая история». Профессор кивнул на храм. «Время у нас есть». Мэгги попыталась кратко рассказать об их путешествии, но некоторые отрезки повествования, например, связанные со смертью Ральфа, причиняли ей боль. Лицо Генри постепенно мрачнело. Под конец Мэгги заговорила о существах, обитающих в соседней долине, и поделилась собственными предположениями, а затем заключила «Я не доверяю храму». Он не только исцеляет, но и калечит. Генри устремил взгляд к концу коридора, откуда пробивался солнечный свет. Значит, монах прав. Он пытался предупредить нас о том, что там скрывается. В свою очередь Генри поведал Мэгги о времени, проведенном в аббатстве Санта-Доминго. Когда он упомянул о Джон Энгель, его голос сорвался. Еще одна смерть в растянувшейся на века борьбе за обладание необыкновенным золотом. Мэгги почувствовала за словами профессора невысказанную боль, но не стала ни о чем расспрашивать. Закончив рассказ, он повернулся к храму. «Выходит, инки построили здесь то, о чем мечтает абат. Конструкция достаточно крупная, чтобы достигнуть некой потусторонней силы. «Но божья ли это работа?» — спросила Мэгги, кивая на Сэма. «Или дьявольская?» Она бросила взгляд на соседнюю кальдеру. «Какова конечная цель? Зачем нужны те существа?» Генри покачал головой. «Эксперимент? Может, для нашей эволюции? А может, для разрушения?» Он пожал плечами. «Кто знает, какой разум руководит действиями храма? Вряд ли мы когда-нибудь получим ответ».